Теперь следовало согласиться на его сумму и открыть карты или назвать еще большую сумму, после чего он мог, если хотел, отказаться от сравнения карт, лишившись своих 100 тысяч без игры. В том же положении был и я. Такова игра покер. Двое, не показывая друг другу карт, назначают поочередно все большие суммы, пока кто-нибудь не струсит, опасаясь, что может отдать ещё больше, если карта противника окажется сильнее его карт, или же согласившись на последнюю названную противником сумму, открывает одновременно с ним карты. Чьи сильнее, тот забирает ставки противника и всех других игроков. Естественно, я не знал, что на руках у мулата У него сильнее моего каре могло быть каре из более крупных карт, чем семёрка, затем последовательность пяти карт одной масти, идущих в определённой градации, например, от шестёрки к десятке или от десятки к тузу. В этих случаях он выигрывал, если, конечно, не бросил бы карт, испугавшись моего неизвестного прими я вид полной уверенности в победе, назначая ставку все большую. Но он мог и не испугаться. И когда таким образом мы открыли бы наконец свои карты, оказалось бы, что я сам навязал ему больший выигрыш, чем он рассчитывал получить. Равным образом его карты могли быть слабее моих. Они могли не иметь совсем никакой силы, Если на перекубке он сбросил и прикупил 4, у него не образовалось даже минимального шанса одной пары одинаковых карт. Комбинация, на которой при смелости, вернее, отчаяйности, выигрывают иногда большие суммы. Если противник, вообразив, что на него нападают с каре, бросает быть может фульгент. Итак, мы ничего не знали взаимно. о силе карт наших. Слышав уже о дерзкой игре Мулата, я предполагал вначале с его стороны простой блеф. Но величина поставленной им суммы говорила за то, что у него как бы есть основания играть крупно. Мне представлялось три положения. Открыть карты, быть может, проиграв, если он сильнее меня, Назначить более ста, давая тем возможность Гриньо назначить еще выше назначенного. Или бросить игру, уплатив десять тысяч. И я собирался уже поступить так, не имея особенных оснований рисковать крупной суммой ради коры из семерок. Я еще раз рассмотрел карты, несколько удивленный тем, Что спутался в счёте семёрок. Их было четыре. Одну из них, именно червонную, я считал десяткой. Почему этого объяснить я не в состоянии. Таким образом, мой Джокер, моя пятая карта, которую я мог обозначить как любую карту, естественно, была пятой семёркой. Предел могущества в покере. 5 одинаковых карт. Вещь случающаяся крайне редко. Имея на руках четыре одинаковые карты с Джокером в придачу, вы можете обобрать противника до последней копейки. Однако при условии, что он тоже имеет сильную карту.